Глава тридцать Стол Стол гостиной был уже накрыт, и мы начали рассаживаться. Пашка никак не мог определиться, кто сядет рядом с ним, чтобы никого не обидеть. Было видно, что он соскучился по матери и искренне ей рад. В конце концов, Виктор помог ему, сказав, что рядом с ним сядет Мария Кирилловна, а мы напротив, чтобы лучше его видеть. «Ну хорошо», — согласился Пашка. «Тогда можно начинать праздновать». Как только мы заняли свои места за столом, Юлия обратилась ко мне. «Лилия, вы не стесняйтесь, если что. У нас все по-простому. Вам что положить? Давайте фугацету, пока горячая. Я привезла этот рецепт из Аргентины. Вы не были там? Чудесная страна. Я прожила там почти год. Но так было приятно вернуться домой». Юлия потрепала Пашку по волосам и принялась отпиливать мне кусок от пирога с сыром. Решила играть роль хозяйки. «Спасибо». Поблагодарила я, чувствуя кожей, как Виктор напрягся, сидя рядом со мной. «Пашка, расскажи, как вы с друзьями повеселились. Тебе понравилось?» «Очень!» — ответил ребенок с воодушевлением. «Были друзья из моего класса, все мальчики!» «А девочек не приглашал?» Мария Кирилловна поддержала разговор, заправляя салфетку за воротник. «Нет!» — снисходительно ответил Пашка. Там, знаешь, какие лазалки, высоченные. Мы и то с пацанами почти сорвались несколько раз. Я Сашку вытащил, аж рука красная. Вот, смотрите, девчонкам туда нельзя». «Это ты, братец, перегнул что-то», — не согласился Виктор. «Девчонки бывают, знаешь, какие отчаянные». Мы с ним невольно переглянулись и рассмеялись. Пашка присоединился к нам за компанию. Юлия чуть улыбнулась одними губами, глядя на нас с Виктором очень внимательно. Я ответила ей любезным взглядом и откусила кусок ее аргентинского пирога. «Очень вкусно», — от души похвалила я. «Люблю выпечку с луком». «Пашка, я же тебе еще подарок не подарила. Сейчас». Выйдя в прихожую за пакетом, я отметила, что пока все шло достаточно гладко. Пашка был доволен, однако вечер только начинался. «О, звездолет, супергерой! Спасибо, Лиля!» Ребятёнок обхватил меня руками, а потом устроился на полу, чтобы раскрыть коробку с конструктором. «Пашенька, ты не поел ничего. Может, потом поиграешь?» Мария Кирилловна попыталась вернуть именинника за стол. «Я не голодный. Мы съели три большие пиццы и хот-доги, и мороженое!» Мария Кирилловна укоризненно взглянула на Виктора, а тот поднялся с бокалом минералки в руке. «Сынок!» Я хочу пожелать тебе всегда быть честным, добрым, справедливым человеком. Расти счастливым и здоровым». Алкоголя за столом не было. Мы сдвинули бокалы с соком и водой, дополняя поздравления. «Хороших друзей, Пашка. Круглых пятерок. Юлия извинилась и вышла из комнаты. Мария Кирилловна нахмурилась и тревожно взглянула на Виктора. Тот приподнял ладонь, как бы успокаивая ее, потом повернулся ко мне. Все хорошо?» Я улыбнулась ему. «Замечательно». Вернулась Юлия, царапнула нас взглядом, села. «Мария Кирилловна, ваша картошечка дивная просто. И оливье. Как мне не хватало за границей оливье, вы не представляете. Я даже заказывала продукты сама и приглашала кейтеринг, чтобы готовили для вечеринок. Но как дома ни разу у них не получалось. Я пыталась им объяснить, все бесполезно». Мне показалось, что Юлия стала как-то неестественно оживлена. Движения стали чуть более резкими, что ли. Впрочем, я ее совсем не знала, и мне трудно было судить. Оливье правда очень вкусный, Мария Кирилловна. Такая нарезка филигранная. Похвалила я тоже, подкладывая себе еще. Юлия, в отличие от меня, кажется, совсем ничего не ела. Нарезку Лилечка меня учила делать одна повариха, Зоя. Мария Кирилловна погрузилась в воспоминания. Она работала в столовых ЦК. Мы дружили. Так вот, Зоя говорила, что нарезка в салате, где есть зеленый горошек, должна быть размером с горошину. Потом я морковь на салат варю вместе с мясом. Так она вкуснее. Ну и по своему вкусу добавляю много укропа. Это может и не по канонам, но всем нравится. А Лили вкусные блинчики с яблоками делает. Лили, сделаешь еще? Как тогда, на завтрак? Я хочу как папа, с медом пашка увлеченно собирал конструктор юлия грохнула вилкой о тарелку но тут же извинилась простите лиля вы же с виктором коллеги насколько я поняла нравится вам вместе работать мой муж деспот лоялен к своим подчиненным красоткам ведь только таких на работу берет я то знаю она произнесла это игривым тоном положив локти на стол и наклонившись ко мне а я отчетливо почувствовала запах коньяка Тут мне уже не показалось. Юлия, Виктор откашлялся. Во-первых, бывший муж. Во-вторых, все-все, я поняла, не продолжай. Юлия скривилась. Извините. Она снова встала и вышла из комнаты. Так, Виктор встал. Я сейчас. Через минуту в другой части квартиры послышались голоса, приглушенные Виктора и возбужденной Юлии. Мы, кажется, договаривались. «А о чем ты думал, когда привел свою девку? Мне каково?» «Лиля не девка, имею уважение». «А кто будет уважать меня?» Пашка поднял вдруг голову, прислушался. Я сделала знак глазами, показывая Марии Кирилловне в сторону прихожей, а сама подсела к мальчику. «Покажи, что получается. Ты на крыле так специально сделал? По-моему, на схеме по-другому». Я взяла коробку и стала изучать рисунок. Пашка отвлекся и подполз ко мне на коленках. «Покажи». «Да, это я доработал. Чтобы подъём крыла был круче. Вот так, понимаешь?» Он изобразил руками, как именно должен взлетать звездолет. Мария Кирилловна встала и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь плотно. Голоса исчезли. Мы с Пашкой собирали конструктор, разбираясь в схеме. Я даже невольно втянулась в процесс. Пашка с жаром отстаивал свои вольные конструкторские фантазии, а я возражала, что тогда не хватит деталей, чтобы сделать хвост. «Ничего, я из другого набора возьму. Давай вон те детальки». В комнату вернулись Виктор и Юлия. Вот теперь по ее лицу было отчетливо заметно, что женщина выпила. Черты как будто поплыли, макияж на глазах был смазан. Наверное, она плакала во время разговора с Виктором. «Пашенька, мне пора» проговорила она стараясь говорить отчетливо пашка вскочил и подбежал к ней ты уже уходишь растерянно спросил он почему юлия неловко присела на корточки пошатнувшись при этом виктор придержал ее за плечи так надо сынок папа не хочет юля виктор перебил папа не хочет чтобы мама опоздала в гостиницу в тот момент когда юлия чуть не упала Пашка, кажется, догадался, в чем дело. «Я понял, ты устала», — отворачиваясь, проговорил он. «Лили, давай дальше строить». Он сел спиной к матери и стал сосредоточенно собирать детальки. В этот момент мне было безумно жаль всех, и даже Юлию, но Пашку, конечно, больше. Юлия с трудом выпрямилась и, постояв немного, развернулась и, покачиваясь, вышла. Мое лицо горело и даже чесалось, как будто я упала им в кусты крапивы, как однажды в детстве. Пашка выглядел таким маленьким, таким беззащитным. «Давай хвост сделаем каким-нибудь необыкновенным, чтобы долетел до третьей планеты от Солнца». Пашка сдвинул брови и тут же завопил радостно. «Ты схитрила! Третья планета от Солнца — это Земля! Я мультик смотрел!» Я рассмеялась. «Ты моя умница!» Хорошо, тогда ты выбирай, куда полетим. А давай я Атлас принесу. Папа, мы будем выбирать галактику. Мальчишка сорвался с места. Виктор пропустил сына, взъерошив ему волосы. Помолчал, глядя на меня. Ну вот, как-то так. Всегда так было. И борьба была из-за каждой капли. Всегда нужно, всегда мало. При абсолютной непереносимости. Даже бокал вина на Юлю действует, как на другого литр виски. Не пить и признаться в зависимости она не желает. «Витя, я не знаю, что сказать. Я... мне очень жаль. Может, ты думаешь, что я слишком суров? Ведь сейчас ничего страшного не случилось?» Я покачала головой. «Нет, я так не думаю. И мне не кажется, что это не страшно. Совсем наоборот, я видела, что могло бы случиться. Но я не хочу накручивать тебя. Пашка вроде переключился». «Сейчас не показывай ему то, что ты расстроен. Садись вот рядом. Давай, собирайся. Полетим вместе». Лицо Виктора просветлело, он улыбнулся и уселся рядом. «Вместе, да. Только далеко и надолго. Хорошо?» Я не успела ответить. Вбежал Пашка, размахивая книгой. «Папа, ты с нами?» Виктор рассмеялся и развел руками. «Ну, если возьмёте в команду». Я преувеличенно-важно кивнула, а Пашка плюхнулся между нами. «Значит, летим». «Вместе. Далеко и надолго», — добавила я. Позже, когда вечер уже был закончен и Пашка спал, Виктор повез меня домой. Он настаивал на том, чтобы я осталась, ну, хотя бы в гостевой комнате. Но у меня не было с собой даже пижамы, поэтому пришлось отказаться. «Давай возьмем какие-то твои вещи и вернемся обратно», — предложил Виктор. Просто мне так хочется, чтобы ты была ближе. Витя. Я погладила его руку. Я уже близко и никуда не убегаю. Он вздохнул и улыбнулся немного грустно. Хорошо, Заяц, я знаю. Мы поднялись вместе, постояли в обнимку, нежно целуясь. Руки Виктора гладили меня по спине и плечам, зарывались в волосы, прижимали к себе все крепче и крепче. Я люблю тебя. Он выдохнул, не отпуская меня. Ты моя радость, мое счастье. Пойдем, прошептала я в ответ. Вернешься домой попозже. Виктор подхватил меня на руки. Тогда позже вернемся вместе. Завтракать.